СМЕРТЬ КЛЕО Каждый день, каждый час, каждую минуту, всегда. Я чувствовала тревогу, и вот я попрощалась с ней. Она растворилась безвозвратно в симфонии невиданных сплетений и звуков. Может быть, и тело моё и я сама распались на цвета и звуки. Было бы прекрасно. Прошли печали, исчезли сомнения. Я только здесь, в настоящем. Я нахожусь в своем естественном состоянии, передать которое невозможно словами. Что такое «хорошо», «прекрасно»? Восхитительно. Звуки. Пустые и ничего не обозначающие, кроме пустоты. Я была права тогда, когда подозревала, что слова ничего не объясняют. Такое можно только испытать. Не умом. Не на собственной шкуре. А полностью. Не разделяя себя на материальное и мистическое личное. И общее если это магия то я безоговорочно принимаю ее и пропускаю сквозь себя если я еще существует здесь каждый звук линию я вбирала в себя мечтая воплотиться в них плескалась в бесконечной радости симфонии зарождения жизни готовая слиться с тем, что вижу и слышу. Как диссонансом виденной стихии услышала тихий голос. «Извини меня, пожалуйста, но тебе надо срочно вернуться, иначе...» «Мама» — ее голос я узнаю из миллионов — Она вспомнила давно прошедшую историю. Зачем? К чему? Не надо, мама, не стоит сокрушаться. Это все давно не имеет значения. Когда-то давно я только первые годы работала в школе. Нужно было пройти аттестацию. И в разгар суматохи, бумажные волокиты, когда мы оформляли бумажки как надо, и давали бесчётное количество открытых уроков, я заболела, да так, что без таблеток не могла по дому передвигаться. Вот тогда-то мама не позволила мне засидеться на больничном. Подсела ко мне и вот так же тихо сказала. «Извини меня, пожалуйста, но тебе надо срочно идти работать, иначе тебя не аттестуют». Я и сама это понимала но не чувствовала в себе физических сил на трудовой подвиг. После слов мамы я безропотно наглоталась таблеток и, кряхтя, как старая бабка, поскребла в школу, где, кажется, и не заметили потери бойца. И аттестацию я прошла, и болячки отступили. Права оказалась мама. Но теперь-то что о том горевать? На тебя «Надеются!» — шептала мама, и прежняя досада остро и обидчиво шевельнулась во мне. «Нечего с меня взять. Прошли те времена, когда я что-то могла». Не оправдала надежд. «Оставьте меня в покое, пожалуйста. О другом не прошу». «Ты же знаешь, понимаешь». «Ты умница, а они пропадут!» Я вздохнула так, что добавила в гармонию звуков непростительно громкий аккорд. «Без меня погибнут глупости!» Сколько раз я видела, как ведут себя маги после того, как погибали их единомышленники. Спокойно, равнодушно. Почему я должна переживать за их судьбу? полагаясь на милость богов они тебя любят и я их люблю, но не могу я их всех сунуть в карман я не смогу им помочь, тем более спасти они все маги посильнее меня будут справятся тень справится тот-то наверное исчез ошибаешься тут же он подал голос и краски на несколько тонов стали выразительнее. «Спи, Клео, набирайся, набирайся сил. сил!» Да, он так говорил. Я припоминаю, когда тень мне помог. Пришел опустошить, а вместо этого спас от сердечного приступа. Так он и сказал мне, когда я лежала с теневой маской на лице в забытии, после того, как он влил в меня часть своей силы. Но и это теперь не имеет значения. Сердце. Оно молчит. Его нет у меня. Ничто не беспокоит. Все в прошлом. Не надо никому обо мне тревожиться. Я в согласии с собой. Мне никто ничего не должен. Я освобождаю всех. Пусть Клео Мерамары больше нигде и никогда не будет. Я так хочу. «Где мама? Отвечай!» Резкий детский крик, полный отчаяния, всколыхнул многосложные, красивейшие сети плетений. Десятилетняя дочка рирары с расширившимися от ужаса глазами стояла перед отцом, ожидая ответа. А тот молчал, только сидел, закрыв голову руками. Я шевельнулась, но гармоничные звуки укоризненно спросили. «Ты променяешь нас на...» «Мама сказала, что скоро придёт!» Услышала я неуверенный голос мужа Амитеи. Тот гладил по голове сына, но даже я бы не поверила говорившему. Не только смышленый мальчишка, сын иллюзионистки. Я нахмурилась, и волна тревоги... «Откуда она здесь?» Знакомо подступила ко мне. Волна звуков и картины плетений легко погасили её. Я вновь погрузилась в гармонию... «Но как же?» «Мать сказала, чтобы мы все оставались здесь». «Как странно. Верс со старшим своим сыном находились в моем доме». «Старший тенек, совсем большой стал», — смерил неприязненным взглядом отца и высокомерно изрек. «Вот и оставайся с ним!» Он кивнул на младшего брата. «А я пойду. Я знаю, что она не вернется». «Солия? Не вернется?» чем смотрит тень? Так! Плетение и звуки пытались заполнить меня, но я приказала им: Если сможете помогите, если нет, не мешайте. На секунду прошла рябь, а потом движение и звуки ускорились, и я почувствовала в себе силу еще не свою, но как свою. В приятные звуки ворвался настойчиво жужжащей нотой звук, чей-то телефон. Не берет трубку! Плача, кричал младший Турабарович, тот, который играл за ртутя. Маме, звони! В ответ кричал в страхе средний, боевой рысь. Отключена! Юнис и Турабара нет, обоих оставили парней одних. Фечки, феечки звони! Старший не плакал. Тени не плачут, только злошь мыгал носом. У нее всегда телефон включен, она ответит. Я вобрала прекрасное окружающее в себя и сконцентрировалась. Мои бойцы не успели набрать мой номер. К ним на телефон одну за другим начали приходить сообщения от меня. «Дети, срочно ко мне!» Читал младший Рыжик, а остальные сгрудились вокруг него. «Жду! Вспомните о защите!» Никому я ничего не должна, кроме малышей, детей моих подруг. Я феечка, значит, за них в ответе. «Перестанут быть маленькими, тогда отстану». Исчезли звуки. Я находилась в гнетущей тишине и тревоге. Потом совсем рядом я услышала знакомые голоса. «Ртуть собачка! Котик крысь, А он тень!» Заливались мои бойцы. «Пришли!» «Феечка устроила шэдоу файт!» Я облегченно вздохнула. «Дома моя братва!» Тревога осталась. Не зря мои подруги оказались здесь. Я чувствую неуловимым чутьем, что сгущаются прямо сейчас тучи над всеми нами. А значит, пора пользоваться тем, что знаешь и умеешь. Попробуй себя хоть раз в деле, дорогая волшебница. Никак не пойму, что ты с ней сделал. Соль и правда была сбита с толку. Ее я не только слышала, но и видела. «Выпил», — ответил тот, одна мысль о котором заставляет меня волноваться. Каждый понимает по-своему. Клео Мирамары больше не существует. У нас с ней одно плетение на двоих». И тень спиной закрыл меня от глаз присутствующих. Я же легко обняла его, молча соглашаясь с ним, и заодно прося прощения за то, что мне придется все-таки действовать только за себя, не надеясь на его помощь. Стоило мне закончить мысленно с ним говорить, как в доме раздался оглушительный взрыв».